«Разве глашатая? Не высочайшая этого божества?» — удивилась Эвелина. «Нет», — покачал головой мужчина. «Впрочем, это долго объяснять. Думаю, она сама тебе все расскажет. Если, конечно, не снизойдет до разговора, хотя мне показалось, что ты ей понравилось». «Это хорошо или плохо?» — настороженно переспросила девушка, уловив в голосе Делиона, лёгкую тень сомнения. — Понятия не имею, — легкомысленно отозвался тот. — Думаю, в любом случае ты будешь первой, кто получит ответ на этот вопрос. — Ясно. Эвелина помолчала и произнесла с неожиданной грустью. — Меня убьют? Гиллион предпочёл сделать вид, будто не услышал этого вопроса. Просто повернулся лицом к стене, и притворился спящим. Даже нор фыркнул от столь явного пренебрежения к высказанному девушкой опасению. Эвелина тяжело вздохнула. Она все равно не могла при всем своем желании заставить старшую гончую ответить. Ей оставалось лишь последовать примеру хозяина. Девушка хотела пить. Казалось, что от жажды губы растрескались в кровь. Жалко только, что пожаловаться некому. На просьбу чужачки вряд ли кто-нибудь обратил бы внимание при данных обстоятельствах. Эвелина тяжело вздохнула и украдкой огляделась. Она сидела в центре большой светлой комнаты, куда ее привели сразу после пробуждения. Даже позавтракать не дали. Тень гончая устала, потерла глаза. Она не понимала, чего именно от нее ждут. В комнате больше никого не было. Лишь у двери стоял высокий, широкий в плечах мужчина, который все это время не сводил с имперки пристального неодобрительного взгляда. Девушка не удержалась и зевнула. Было скучно. Она бы с радостью встала и прошлась по комнате. Но прошлая такая попытка закончилась неудачей. Соглядата многозначительно хмыкнул и повелительно показал рукой на стул, предлагая невольной пленнице вернуться на свое место. Эвелина решила не рисковать и послушалась. Она находилась сейчас не в том положении, чтобы своевольничать, и еще ее не оставляло чувства, будто все это являлось проверкой. Девушка была почти уверена в том, что за ней сейчас наблюдают, изучают ее реакцию. Но что она должна сделать, чтобы сдать этот необычный экзамен? Обезоружить охранника и самой выйти из комнаты? Глупо и смертельно опасно. Выступить безоружной против хорошо тренированного воина. И потом, где гарантии, что именно этого ожидают от нее неведомые хозяева положения. Вдруг это сочтут за попытку бегства, и решат убить чужачку, не особо разбираясь в причинах столь странного поступка. Тень Гончи покачала головой. Нет, действовать наобум не следовало. Возможно, подобного промаха от нее только и ждут, чтобы иметь оправдание для ее убийства. Облегчать жизнь своим недоброжелателям Эвелина не собиралась. Необходимо было размышлять логически. Если ее привели сюда, то уверены в том, что она знает правильное решение. Чего могут от нее ожидать? Вспышки гнева?